Глава 13. Римляне должны были бы понять, что их боги, требовавшие себя почитания, состоящего в мерзких играх, недостойны божеских почестей. Но будь Сципион жив, он, возможно, возразил бы мне так. Каким образом мы стали бы преследовать наказанием такое, что священно по воле самих богов? Ибо театральные игры, в которых все это рассказывается и представляется, в римские нравы ввели сами боги и повелели, чтобы это посвящалось и совершалось в их честь. Но почему же в таком случае римляне не поняли из этого, что эти боги – боги неистинные и совершенно не заслуживают того, чтобы республика воздавала им божеские почести? Ведь если бы они потребовали себе игр, позорящих самих римлян, их было бы неприлично и не следовало почитать. Каким же образом, спрашиваю, их сочли достойными поклонения божествами, а не гнусными духами, если из желания ввести в обман они потребовали, чтобы под видом поклонения им прославлялись их злодеяния? Нужно заметить, что римляне, хотя и были подвержены вредному суеверию, состоявшему в почитании богов, требовавших, чтобы им посвящались театральные мерзости, тем не менее не забывали своего достоинства и чувства стыда. Они не питали, подобно грекам, никакого уважения к сочинителям этих басен, но, как говорит у Цицерона тот же Сципион, считая все сценическое и театральное искусство целиком позорным, постановили – Этот род людей не только лишает чести, принадлежащей остальным гражданам, но даже исключать истрип по распоряжению цензора. Мудрость замечательная и вполне заслуживающая быть отнесенной к римским достоинствам. Но желал бы, чтобы она была последовательна и верна самой себе. То правильно, что каждый, кто из римских граждан захотел бы быть актером, не только теряет всякое право на уважение, но к тому же по цензорскому распоряжению изгоняется из своей трибы. Это ты, ревнивый гражданской чести, настоящий римский дух. Но пусть ответят мне, на каком основании актеры всецело лишаются чести, а театральные игры относятся к действиям, совершаемым в честь богов. Долгое время римская доблесть не знала театральных искусств. Если бы их ввели для усложнения человеческой похоти, они вредным образом подействовали бы на человеческие нравы. Это боги потребовали, чтобы они давались им. Каким же образом считается презренным актер, через которого чтится бог? На каком основании актер, разыгрывающий театральную мерзость, подвергается презрению, если потребовавший ее Бог пользуется почитанием. В отношении к этому предмету греки и римляне расходятся между собой. По мнению греков, они правильно уважают актеров, так как через актеров почитаются боги, изобретатели театральных игр. По мнению же римлян, актеры обесчестили бы даже плебейскую трибу, тем более сенаторскую курию. Сущность вопроса в этом разногласии разрешается следующим силогизмом. Греки говорят, если следует почитать подобного рода богов, то должно уважать, конечно, и людей подобного рода. Римляне прибавляют вторую посылку, но людей подобного рода уважать не должно. Христиане же заключают, следовательно, не должно почитать и подобного рода богов. Глава 14. О том, что Платон в своем идеальном государстве, не дававший место поэтам, был лучше тех богов, которые пожелали, чтобы их чествовали театральными играми. Спросим далее, почему не считаются презренными, подобно актерам, и поэты, составители подобного рода басен, которым законом 12 таблиц запрещено оскорблять доброе имя граждан? но которые, между тем, осыпают богов столь оскорбительными насмешками. На каком основании актеры, разыгрывающие измышления стихотворцев и изображающие позорных богов, считаются презренными, а сами авторы пользуются уважением? Не следует ли скорее отдать преимущество греческому Платону, который, изображая идеальное государство, полагал, что из него должны быть изгнаны поэты, как враги истины. С одной стороны, он с негодованием смотрел на оскорбление богов, с другой — не хотел, чтобы и дух граждан развращали и искажали вымыслами. Сравни же теперь человечность Платона, изгоняющего поэтов из государства ради предупреждения развращения граждан, с божественностью богов в честь себя требующих театральных игр. Платон своими рассуждениями, если не убедил, то, по крайней мере, посоветовал легкомысленным и распущенным нравственно грекам, чтобы произведения подобного рода даже и не писались. Напротив, боги настоятельно потребовали от солидных и умеренных римлян, чтобы такие произведения разыгрывались и на сцене, и не только разыгрывались, но посвящались и торжественно исполнялись в их честь. Кому же, спрашивается, государство должно воздавать божеские почести с большей торжественностью? Платону ли, возбраняющему всякого рода мерзости и непотребства? Или же демонам, находящим удовольствие в подобном обмане людей, которых Платон не смог убедить в истине? Лабион полагал, что Платона следует считать полубогом, как Геркулеса и Ромула. Полубогов же он ставил выше героев, хотя и тех, и других относил к божествам. Но я думаю, что того, кого он называет полубогом, следует ставить выше не только героев, но и самих богов. С воззрениями Платона сходные римские законы, в том отношении, что Платон осуждает всякого рода поэтические вымыслы, а римские законы запрещают поэтам оскорбительно отзываться о людях. Платон изгоняет из государства поэтов. Римские же законы лишают права гражданства актеров, разыгрывающих поэтические басни, и, пожалуй, изгнали бы их из государства совсем, если бы не боялись богов, требовавших себе театральных игр». Итак, римляне не могли ни в коем случае получить или ждать от богов законов, направленных к воспитанию нравов добрых и исправлению дурных, ибо сами превосходили их своими законами. Боги требуют в честь себя театральных игр, а римляне устраняют актеров от всяких должностей, соединенных с честью. Боги повелевают, чтобы позорные дела их прославлялись поэтическими вымыслами а римляне не дозволяют бесстыдству поэтов позорить и людей. Полубог же Платон восстает и против распутства подобных богов и показывает, что должен был бы сделать присущий римлянам здравый смысл. Он решительно не допускает, чтобы в благоустроенном государстве жили поэты, которые или бессовестно лгут, или предлагают для подражания бедным людям отвратительнейшие дела так называемых богов. Мы не считаем Платона ни богом, ни полубогом, не сравниваем его ни со святым ангелом Всевышнего Бога, ни с истинным пророком, ни с кем-либо из апостолов, ни с каким-нибудь мучеником Христовым, ни с каким угодно христианином. Почему это так, мы с помощью Божией объясним в надлежащем месте». Тем не менее, ввиду того, что они сами почитают его полубогом, мы думаем, что его следует предпочитать, если не Ромулу и Геркулесу, хотя никто из историков и поэтов не говорил о Платоне, что он убил брата или совершил какое-либо иное преступление, то, по крайней мере, Преапу или некоему Кинокефалу или, наконец, Лихорадке, божествам которых римляне отчасти заимствовали со стороны, отчасти же обоготворили сами. Итак, каким бы образом стали устранять добрыми заповедями и законами, угрожавшее душе и нравам страшное зло, или заботиться об уничтожении укоренившегося уже зла такие боги, которые напротив сами старались сеять и умножать беззаконие, желая, чтобы посредством театральных представлений народ узнавал о таких божественных делах, что непотребнейшая человеческая похоть разжигалась сама собою, как бы опираясь на божественный авторитет. Цицерон напрасно указывал на это, говоря о поэтах. В то время как доносится до них одобрительный крик народа, точно какого-то великого и мудрого учителя, какой напускают они мрак, каких нагоняют страхов, какие разжигают они самые дурные страсти.